Штирлиц, Кордово, декабрь 46-го. Доктор Хосе Оренья жил неподалеку от церкви Ла Кампания, в старой части Кордовы. В маленьком домике он занимал две комнаты. Каждая имела свой выход в патио, в дворик. Великую культуру арабов, изгнанных испанцами с Пиренейского полуострова,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 Кровать, типичная испанская, низкая, широкая, красного дерева. Маленький письменный стол, кресла, обтянутое красным плюшем. Это жерка с книгами по истории латиноамериканской литературы. Шкаф красного дерева для белья и прекрасные гравюры Гойи из цикла «Тавромахия». И узнал доктора случайно. Впрочем, эта кажущаяся случайность была следствием закономерности, ибо, приехав в Кордову, проверившись, скорее, по укоренившейся привычке, чем предполагая, что слежка уже настигла его, он купил в киоске кипу газет, старых в том числе, и начал неторопливо полосу за полосой изучать их. Без серьезной работы с прессой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 В газетах сообщалось о том, как много внимания президент Перрон уделяет военно-воздушным силам республики. Говорилось, что экономическая делегация Аргентины во главе с генеральным секретарем Министерства коммерции и индустрии Роланда Лаго Марсино прибыла в Рио для переговоров о сотрудничестве. Совершенно надежные источники –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 Печаталась информация из Египта о предстоящих переговорах между Каиром и Лондоном об эвакуации британских войск. В противном случае возникнет угроза войны. Из Питтсбурга США передавали об аресте лидера независимых профсоюзов Джорджа Мюллера. Приводились выдержки из речи генерального секретаря ООН Трюгавелли в Оттаве на заседании Всемирной организации труда. Сообщалось, что один из лидеров британской консервативной оппозиции Антони Идден выступил в Лондоне с комментарием о недавнем заявлении генералиссимуса Сталина. На выступление русского лидера дает прекрасную возможность Западу начать серьезные переговоры с Москвой,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 Северной Америки в Тихом океане. Петитом давалось сообщение из Ирио. Лидер коммуниста Бразилии, сенатор Луис Карлос Престес заявил, что в районах Белен и Наталь расположены военные базы США. Бразильский представитель в ООН, сеньор Педро Жао Велоса, отверг это утверждение, заявив в Совете Безопасности что на территории Бразилии нет ни одного солдата-янки. Широко комментировалось сообщение о битве советского блока за то, чтобы Эритрия была эфиопской. Русские выступают против колониализма, несмотря на оппозицию британского и американского представителей. Сообщалось о продолжающейся дискуссии. Палате депутатов Аргентины. Вопрос о допустимости открытия в Буэнос-Айрсе русского посольства. Ряд правых депутатов по-прежнему выступает против. Семью десятью одним голосом против 17 Палата депутатов выступила в поддержку Гватемалы, которая начала борьбу против Британии за возвращение ей Белиса, который был оккупирован англичанами, начиная с 1783 года. Сообщалось о дискуссиях в Сенате Буэнос-Айреса, прежде всего о благоустройстве итальянского района Палермо. Решались проблемы новых очередей метрополитена, много говорилось об исключительной власти подер-экзекутива о его взаимоотношениях с районными лигислотурами. Осторожно критиковался Центральный банк республики. В рисунках Сусан и Лекар рекламировались коротенькие юбочки. Всячески нахваливались вина марки Тога. Мебельная фирма Сагатти сообщала о дешевой распродаже гарнитуров. Гостиная 390 песо. Спальный кабинет 920. Писали о первой в истории Аргентины выставке аэронавтики, организованной министром авиации. Сообщалось, что отныне кооперативы, и Штирлиц не сразу понял, что именно так «портеньяс» называет маленькие автобусы, будут ходить 18 часов в сутки, Давали фотографию с церемонией подписания договора между министром труда и презрением доном Хосе мария Фрейре и руководством североамериканской компании «Стандарт Электрик». Приводилось расписание прямых рейсов теплоходов в Швецию, на Англию, Бельгию, Норвегию, Голландию. Рекомендовался итальянский лайнер Андреа Гритти и приглашали посетить представление «Табарис», поставленное Викторио Карабатто при участии звезды испанской эстрады Лассо Д'Аргаса, танковщицы новых ритмов тропиков Альба Дель Роммель и исполнителицы новых песен Вирджинии Лэй. Давался репортаж о братском сотрудничестве рабочих и предпринимателей районов Тигр и Оливос. Светская хроника о встрече представителей синдикатов с Эвитой Перрон печаталась под громадной шапкой. Рабочие не хотят ничего другого, кроме надежды на народный социализм. Чаще всего встречались имена Перрона, сеньоры Эвиты Эдуарте де Перрон, и военного губернатора провинции Буэнос-Айрес, полковника Мерканте. Взрослых зрителей приглашали в кинотеатр «Альвер» на фильм о сексуальных преступлениях. Рекламировалась картина «Мечты матери» с Мэри Андерсон в главной роли. В театре «Астраль» шла премьера музыкального спектакля «Шандора». «Гуррачаги» и «Портера», «Пенелопа». В кинетеатрах american «Аризона», «Атлантик», «Каталунья», «Эклер», «Гранд Сене Трокадеро», «Либертадор», «Версаль», «Сан Тельмо», «Гремела лента», «Ночь романтики». Сообщалось, что на скачках призы принесли Побертон под руководством Жакея Мернье и проекта